Глава вторая. Расследование. Роутер, висевший под потолком темного гостиничного коридора, был похож на большую муху-андроида, запутавшуюся в пыльной паутине проводов и изоленты. Что за бред сейчас несли эти кочегары? Не могут шины Джуна быть китайцами! Какие китайцы? Не снимая пустынных ботинок, Андрей упал на кровать и открыл ноутбук. Мучительно долго скроллил вниз, наконец начал двигаться обратно вверх. Фотогалереи популярных блогеров в Фейсбуке не были синхронизированы с реальным временем. Снимки выкладывались вперемешку, как попало, что странно для этих долбанных аккуратистов. Однако же Фейсбук утверждал однозначно — они японцы и родились в Токио. «Фейсбук является собственностью компании Мета, признанной экстремистской» и запрещенной к деятельности на территории Российской Федерации. Их семьи жили рядом и даже дружили. На странице Шина два года назад появилась подтверждающая этот факт детская фотография Шина и Джуна. Они держат друг друга за руки в парке Дзига Кудани-Онсен на фоне обезьян, купающихся в горячих источниках. Примерно в то же время... Джуна на своей странице повесил снимок. Пятилетние Джуна и Шин тянут руки к небу у водопада Кегон в внико Тоже странно. Пускай они закадычные друзья, но в 30-летнем возрасте постить подобные снимки... Ладно. Предположим, у популярных блогеров иные понятия о норме. Так, дальше. Они учились в одной группе на юридическом факультете Токийского университета — Фотографии в мантиях и шапочках, улыбаются, поднимают вверх большие пальцы. Вместе ходили в известный клуб боевых искусств, на чемпионатах секундировали друг друга. Вот фотографии с родителями в европейских столицах. Традиционные открыточные планы. Мы с прекрасной семьей Шину, у знаменитого фонтана Дитреви в Риме. Я с Джуно и его замечательными родителями у Кёльнского кафедрального собора соборного холма открывается незабываемый вид на какие-то симпатичные девушки-японки. Несколько совместных снимков в дорогих едальнях Токио. Находящиеся сейчас в Тимбукту Шин и Джуна заявили ему, что не тусуются друг с другом сутки напролет, а по фотогалереям выходило наоборот. Пара, не разлей вода. Переехали в Париж. Звели блог о Франции для японской аудитории. Лог стал суперпопулярным, насчитывает миллионы подписчиков. Анри набрал в поисковике запрос, как отличить японца от китайца по внешним признакам. Через 2-3 минуты тимбуктинский интернет вывалил небольшую кучку ссылок. Есть наблюдение, что китайцы больше похожи на котят, а японцы — на рыбок. Интересно, но ссылка не открывалась. Все, кто знакомится с японцами, замечают, что они часто кланяются. При встрече с уважаемым человеком наклон головы среднестатистического японца составляет 30 градусов, с очень уважаемым — 45. Признак высшего уважения, когда японцы касаются головой пола. А вот в Китае не кланяются с тех пор, как не стало императоров. Анри попытался вспомнить, кланяются ли Шин и Джуна. Вроде нет. Не кланяются. С другой стороны, кому им здесь кланяться? Нильсу? Китайцы всегда громко разговаривают, могут плевать на землю, не смущаясь тем, что находятся в общественном месте. Японцы, напротив, крайне сдержаны и деликатны. Поэтому в Японии даже в публичных пространствах, если нет иностранцев, всегда очень тихо. Тут Анри вспомнилось, как гортанно кричал Шин, когда вырубал палкой его и Бакста. Японцы чаще носят одежду мировых брендов и отличаются хорошим вкусом. Китайцы-мужчины позволяют себе ходить в дешевой спортивной одежде. Китаянку можно запросто встретить вечером на улице в пижаме. Японки так не делают никогда. Эти заносчивые типы повсюду возят с собой запасные пары дорогих очков. И походные шмотки у них не из дешевых. Китайская нация полиэтническая. Там проживает 56 различных народностей и некоторые из них совсем не похожи на китайцев. То есть при желании в миллиардном Китае можно найти группу китайцев, внешне похожих на Шина и Джуна, и обучить их японскому языку, немудренному ремеслу блогера, а также хорошим манерам, например, не плевать на землю. Что если настоящие Шин и Джуна сидят в Париже, их шантажировали и завербовали, а по миру ездят похожие на них китайцы, Коммунистические симулякры настоящих буржуйских Шина и Джуна. Анри встречался с ними в Париже лично всего один раз, да и то на журналистской пьянке. Произвести сравнительный анализ тех Шина и Джуна с этими он не сможет. Анри закрыл ноутбук. Про котят и рыбок непонятно, ссылка так не открылась. И что же в сухом остатке? Братья Кочегар ошиблись — Раньше они видели не шина и джуна, а не известных азиатов, говоривших на китайском. Братья Кочегар лгут. По каким-то причинам малийские полицейские оклеветали честных японских блогеров. Лгут шины джуна. Они не японцы, а китайцы. Их страницы в Фейсбуке и других социальных сетях, а также блогерство масштабная качественная фальсификация. Facebook является собственностью компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной к деятельности на территории Российской Федерации. Страницы в Фейсбуке настоящие, но их владельцы похищены или убиты. Facebook является собственностью компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной к деятельности на территории Российской Федерации. «В настоящее время» Шин и Джуна — агенты Министерства государственной безопасности КНР или военные разведчики Второго департамента Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая. Их страницы в Фейсбуке настоящие. Фейсбук является собственностью компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной к деятельности на территории Российской Федерации. Шин и Джуна живы-здоровы, но завербованы китайскими спецслужбами. В свободное время они учат не только официальный китайский язык Путунхуа на основе северного мандаринского, чтобы общаться с новым начальством в Пекине, но и для общего развития также изучают кантонский диалект, поскольку кантоноговорящая общность вторая по размеру в КНР. Японские блогеры Шин и Джуна завербованы, подкуплены, подверглись шантажу тайным криминальным сообществом триады Гонконга. В Гонконге и Макао как раз говорят на кантонском диалекте. Шины и Джуна убиты или похищены и заменены на похожих внешне агентов триады Гонконга. Честные японские блогеры Шин и Джуна в свободное время учат кантонский диалект, поскольку планируют расширение бизнеса и выход на информационный рынок Гонконга, Макао и еще северной части КНР, где аудитория говорит на кантонском. Анри спустился на кухню. Бакс стоял во главе огромного блестящего поварского стола в окружении Нильса, Шина, Джуна и хозяина бабы Фаера. — Начальник! После первой перегонки средняя спиртуозность 55 градусов! — закричал красиканец. 55 пять грёбаных градусов! На двадцать четыре литра браги мы получили 7 литров самогона! Андрей давно научился определять состояние Бакста на скидку. Например, в данный момент это была счастливая веселость, пока еще ясные мозги и многоречие на повышенных тонах. Корсиканец разливал по рюмкам мутную жидкость из бутылки с этикеткой кунжутного масла. В центре стола краснела большая лохань, наполненная кособокими помидорами из Мавритании. Рядом стеклянная банка с крупной солью, и в прозрачном целлофановом пакете свежие лепешки из уличной пекарни. — Мы тут спорили! — Бакст нахмурил лоб. — Хватит ли нам одной перегонки? Или все-таки выгнать самогон дважды? — И что решили? — Решили, на войне время дорого. Продегустируешь? Или ты с рабочими не пьешь? — Плесни немного на пробу. андрей сделал небольшой глоток, задержал дыхание. — потом брызнул в рот помидором, посыпав его крупной солью, смачно откусил. Мавританский помидор был потрясающий, а вот вкус у корсиканского самогона на апельсиновой цедре, кофейных зернах и корице был острый, химический, одним словом, ужасный. «Я думал, у тебя покрепче получится!» Он решил немного подразнить Бакста, но корсиканец, когда не надо, становился серьезным. Начальник, там разный градус идет. Сначала максимально крепкий, а потом спиртозность падает и падает. С 65 градусов до 15 примерно. Но если взять весь объем, будет градусов 50-55. Андрей посматривал на шина и джуна. Как обычно чистенькие, в свежих голубых сорочках, дорогих стеганых жилетах. Обманчивое ощущение близкого знакомства. Возникает из-за социальных сетей, конечно. Эти физиономии мелькают перед тобой в Фейсбуке из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Фейсбук является собственностью компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной к деятельности на территории Российской Федерации. Уже и вспомнить не можешь, как и почему ты с ними зафрендился, а они становятся все ближе, роднее. Твои френды веселятся, грустят, и ты вместе с ними. Болеют, ты беспокоишься и шлешь семейный рецепт от простуды. Они едут в какие-то очень опасные места, где ты уже бывал, и ты даешь им кучу важных и полезных советов. Отрываешь от себя контакты надежных проводников и локации, где можно безопасно перекусить, переночевать, перекантоваться несколько ночей. Наконец физиономии становятся популярными, и ты за них рад». И вдруг случайно в пустыне Сахара выясняешь, что они агенты особого отдела по специальным вопросам бюро расследований ЦК КПК. Или триады Гонконга. «Путен де, де мэрд!» еще выпить. Как говорит Бакст, если оказаться за столом в компании, хоть немного, но пригуби...» «Эх...» «У нас, наконец-то, надежные водители» андрей проживал помидор, выпил еще и принялся в упор разглядывать японцев. «Поболтал я сегодня с кочегарами. Толковые. Память у них профессиональная. Полицейская. Да, — согласился Шин, — братья очень крепкие парни». «Кого угодно могут отмудохать», — тихо добавил Нильс. Хозяин отеля промолчал, а Бакст тут же вспомнил историю про крепкого водителя, который тоже мог запросто отмудохать кого угодно. Был у меня приятель на войне в Югославии в году в 98 или 99 Русский журналист Слава Груня. И был у него водитель. Косовский албанец. Бывший чемпион мира по греко-римской борьбе. Гордость всех косовских албанцев. Слава долго уговаривал свозить его к повстанцам, сделать сенсационный репортаж. Тот отнекивался. Говорил очень опасно. «Ты, Слава, и твой оператор — русский, а русские для косоварских партизан как сербы, такие же враги». Но Слава все-таки его уговорил под тем предлогом, что он и его оператор притворятся чехами. «Чехия — натовская страна, значит, для косоварских борцов за свободу чехи — друзья, а если не друзья, то просто хорошие люди». Слава пообещал заплатить тройной счетчик за опасную поездку. «Поехали». Долго блуждали по лесным горным дорогам, приехали в деревню, где находился партизанский штаб. Говорят, так и так, мы, журналисты из Праги. На славу его оператора никто не смотрит. Все боевики вглядываются в лицо водителя, начинают ее обнимать и с ним фотографироваться. Еще бы! К ним в грёбаную лесную глухомань прибыл единственный косоварский чемпион мира по греко-римской борьбе. Немного погодя из штаба выходит какой-то худенький мужичок в очках, с цепким взглядом и с большим пистолетом на боку. — Мне сказали, — обращается он к Славе на английском, — вы к нам из Праги пожаловали? — Ес, отвечает Слава. — Of course. Мы из Чехии. — О, — восклицает мужичок, — а я учился в Праге. И немедленно переходит на чешский. — Так же млювишь чешский? Слава хлопает глазами. Языка он не знает. А Чехию выбрал только потому, что в косоварских деревнях, ну, кто может по-чешски разговаривать? Никто. Им повезло, что водитель, хоть и фотографировался с фанатами, но ухо держал востро. Он схватил подмышку Славу и его оператора, что-то сказал на албанском удивленным боевикам, засунул фальшивых чехов в машину и... — А вот наши водители китайские учат, — вдруг выдал Анри. — Очень неплохо понимают китайскую речь. Шины Джуна не проявили к его словам ни малейшего интереса. Но хоть бы хны. В засыпанном песком городке, на севере огромной пустыни, два чернокожих полицейских самостоятельно изучают китайский язык, а двум блогерам из Восточной Азии на это плевать. Жуют себе вкусные помидоры из Мавритании. Ни у одного, ни у другого даже глаз не дернулся. Не сыграл желвак и уголок рта не дрогнул. Вот черти не французские. Но профессионалы. «Зачем?» — наконец спросил Джуно. «Что зачем?» «Зачем они его учат?» «Вот и я спросил, зачем. Они сказали, а вдруг китайские агенты объявятся, и нам придется их задерживать и допрашивать. Может, даже немного пытать?» «Что думаете? Вы у нас тут единственные специалисты по Восточной Азии». «Думаем», — ответил Джуно что твои парни Бакст и Нильс сделали очень забористый самогон. Не саке, конечно, — поддержал Шин, — но послевкусие интересное. Ложь и лесть — две спутницы разведчиков. «Ля как санте жур Бочонок всегда пахнет селедкой. И это не скрыть. Кстати, расхваленный ими самогон с интересным послевкусием Большивые японцы не пили, а лишь касались рюмок губами. «Перед твоим приходом мы как раз говорили о шпионах», — вдруг сказал Шин. Анри чуть было не подавился мавританским помидором «А точнее, о шпионофобии в зонах конфликта», — поправил его Бакст. «Был у меня приятель на войне в Косово. Русский репортер Боголюбов. Его съемочную группу собирались расстрелять, приняли за сербских шпионов». «Почему у тебя столько русских приятелей?» — спросил Джуна. «Чуть-чуть подозрительно». На месте корсиканца Анри сказал бы, чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Но Бакс парировал иначе. «У меня жена была русская чеченка. С таким характером!» Бакст показал большой палец и вздохнул. «Джуна! А потом...» «Что тебе русские сделали? Курильские острова оттяпали?» Не оттяпали, а оккупировали наши северные территории. Ну, а Янки в сорок пятом бомбили Токио целые сутки. Одни грёбаные головешки от Токио остались. Я фильм про это снимал. В 2005 тысячи еще на TFI. э тысяч погибших мирников, так? Про Хиросиму, Нагасаки молчу. Но вы на базе в Окинаве солдат Янки королевскими креветками подчуете. Чего молчишь? «Так вот, русские снимали с горы одну косоварскую деревню, а там был штаб сепаратистов. И твои русские друзья, конечно, про штаб не знали», — вставил Джуна. «Не знали». Бакс с залпом махнул пальмового самогона. «Эх, конечно, откуда им было про него знать? Но, значит, оператор снимает почти альпийский вид деревушки в долине», И вдруг к ним в клубах пыли мчатся два старых «Мерседеса» W123. Вооруженные до зубов сепары в зеленых банданах тычут стволами и забирают профессиональную камеру, фотоаппарат. Конвоируют в деревню, где штаб полевого командира с позывным «Змей». Он потом премьер-министром независимого Косово стал. В деревне их машину паркуют у штаба. Русских из авто не выпускают пары стоят у машины и вертят в руках их международные пресс-карты и допрашивают. «Сербы?» Ну, no. Мы руси-новинары!» — отвечает Боголюбов, сидящий за рулем. «Державная телевизия из Руси. «Как русские?» «Вот у вас написано. Юльевич, Владимирович, Станиславович, Павлович. Вы сербы?» «Аллаху Акбар!» «Мы русские, а это отчество!» Вы читайте дальше, там же еще и фамилии есть. С вами все понятно, вы сербские шпионы. Аллаху Акбар! Бродачи приказывают Боголюбову ехать за ними, но не по дороге в столицу края Приштину, а в противоположном направлении, в гребанные горы. Впереди и позади Мерседеса с вооруженными головорезами. Конвой останавливается на высокой горе. Старший сепар жестами показывает Боголюбову. «Оставайтесь в салоне». А машину сейчас припаркуйте вот здесь. И показывает на самый край пропасти. Один из бородачей спокойно по-деловому командует «Сюда! Сдавай! Левее! Еще левее! Теперь все! Стоп!» Боголюбов рассказывал мне, что в их машине, стоящей на краю грёбаной пропасти, было очень тихо. Все русские молчали. Старший сепар отходит к своим парням в зеленых платках. И они все лязгуют затворами Калашниковых. «Я бы ключи от жопы потерял», — тихо сказал Нильс и выпил. «Очень плохая ситуация», — подтвердил Баба Фаер. Японские блогеры промолчали. Оператор спросил у Боголюбова, что он думает. А этот оператор только-только освободился из плена чеченских боевиков. Буквально перед поездкой в Косово русские власти выкупили его у них. Боголюбов ответил, мол, «Все понятно, что сейчас будет». И тут на огромной скорости подъезжает еще один запыленный Мерседес W123. Косовские боевики в основном на этой старой серии гоняли, поскольку Германия рядом, и вся немецкая автопомойка догнивала обычно в Югославии. Из Мерседеса выскакивает паренек в черной униформе и что-то сообщает на албанском. Старший головорез подходит к русскому и недовольно бурчит. — Давайте, поезжайте за мной. То есть передумали расстреливать. И конвой едет обратно вниз, в долину. Там сепаратисты возвращают русским камеру и фотоаппарат, но забирают отснятые пленки. Старший сепаратист приказывает Боголюбову убираться с их территории и больше никогда не показываться. Боголюбов рассказывал мне, что гнал машину до линии фронта к братьям сербам без остановок на перекур и даже напасать Какие честные повстанцы в косве, даже вернули камеру и фотоаппарат. — подметил Шин. — Африканцы забрали бы даже их одежду. — Но у вас-то местные джихадисты ничего не взяли? — сказал Анри. — Не взяли, — подтвердил Джуна. — Да только проводнику горло саблей перерезали. — Скажи честно, — спросил Бакст. — Тебе жалко того догона? — Жалко. Но я не горю, хладнокровно ответил Джуна. — Не сделаешь яичницы? — не разбив яйца. Каждый репортер, собравшийся в конфликтную зону, должен быть готов к тому, что его примут за шпиона противной стороны и скинут в пропасть. «Да», — поддержал напарника Шин, — «любой проводник обязан понимать, что его, возможно, кинут туда первым». «Вы с Шином готовы, что вас примут за китайских шпионов?» Задав вопрос с подтекстом, Анри выпил и дернул себя за медную челку, упавшую на глаза. И братья Кочегар посадят вас в обезьянник. Почему за китайских? Удивился Джуна, а не за японских. Что в Сахаре делать шпионом из Японии? Анри снова выпил и опять дернул за густой чуб. Закусывать помидором уже не хотелось. Зачем? И так вкусно. Шпионий за рецептом вашего самогона из пальмовые браги, конечно, ответил Джуна. Он оставался невозмутимым. Ну, хватит вам, добродушно произнес Бакст. Кому нужны шпионы? Несколько толковых репортеров с быстрым доступом в интернет могут нанести урона больше, чем целый взвод шпионов. Пейте наш с Нильсом чудо-напиток. Закусывайте хорошенько невероятными помидорами, которые притащил наш хозяин». И Бакст приобнял за плечо потного улыбающегося бабу Фаера. «Кстати, а где ваше мороженое?» Анри смотрел на японцев. Я бы не отказался закусывать чудо-напиток не помидорами, а мороженым со сливами и заспиртованным персиком. — О чем ты, начальник? — удивился Бакст. андрей собрался рассказать о таинственном синем термобоксе, но Джун его опередил. — Мы выписали из столицы Бомако мороженое через ваших военных летчиков. Но, увы, оно оказалось прокисшим. К сожалению, пришлось все вылить в унитаз. — Невелика потеря, — тихо сказал Нильс. Мы бы тут все обосрались. «И часто вы его туда выливаете?» андрей хотел задать вопрос спокойно, но получилось громко. И еще зачем-то добавил, рыкнув по-хулигански. «А?» Шин и Джу намолчали. «Начальник, кто в здравом уме будет закусывать самогон мороженым?» Баксту хотелось быть миротворцем. «Не горячись, начальник. Есть журналистская примета. Если дерьмо поменяло цвет... Значит, пора эвакуироваться. А куда нам спешить? Баба, наливай. Джуна, вы говорите по-китайски? Анри решил, хватит миндальничать. Правда, голос вроде свой, но не свой. Надо же, а ведь старался делать чисто символические глотки корсиканско-африканского пойла. Вы говорите на этом... Ну, как его? Их китайском диалекте. А, Джуна? Или кровь живой курицы, которую башку отрубили. Тогда вспомнил. Кровь надо с вином смешивать. Или такой коктейль. Признавайтесь. — Все, с нас довольны, — сказал Джуно. — Мы уходим. Анри догнал их в узком полутемном коридоре, ведущем в холл гостиницы. Логеры остановились и обернулись. Перед ним оказался Джуно. Шин за его спиной опирался на какие-то ящики, стоявшие у стены. «Чего ты добиваешься, Анри?» Японец смотрел прямо на него. Словно увидел Анри впервые и сейчас изучал. «И почему ты так руками размахиваешь?» «Я не размахиваю». «А почему ящик упал?» Анри посмотрел на свою руку, потом вниз, на пол. На руке была кровь, а под ногами валялся ящик. «Вы с Шином пили кровь курицы?» Он не собирался сдаваться, ему хотелось правды. «Вы мешали ее с вином?» А если и так, Анри, то что? Что сделаешь? — Да пошел ты! — крикнул Анри в бешенстве. И на пол между ним и Джуна упал еще один ящик. «Ват эфен, — Ватэ фэйн, Японцы куда-то исчезли. Бакст и Баба Фаер на кухне беседовали о какой-то малопонятной фигне — языке народа малинка. Маленький Нильс лежал на блестящей наполенной плитке и обнимал сетку, туго набитую красными апельсинами. Репортеру захотелось прилечь неподалеку, но надо было подложить что-то под голову. Он выдернул с полки огромную сверкающую кастрюлю с круглым дном. бакс поинтересовался его самочувствием. Анри попытался сосредоточиться и рассказать, что посвящение в мафиозный клан Триады в Гонконге включает в себя выпивку коктейля из теплой крови, еще живой, но уже обезглавленной курицы и вина. Но бакс и бабы не слушали. Теперь их голоса доносились откуда-то сверху. Репортер попытался положить голову на круглую кастрюлю, и несколько раз ему это удавалось. «Понимаешь, Бона...» — перепутал с устатку. «Силуэт нашего города на гугловской карте похож не на медведя», — толдычил Баба Фаер, «а на гипопотама, идущего на юг. Мали в переводе с языка «малинка» означает «гиппопотам». «Понимаешь?» «Стало быть...» «Малинка считает, что наш отель не на жопе медведя». Багст кивал, мокрый от пота большой головой. «А там, где глаза гипопотама так вот откуда вся эта путаница. От малинки». «Ну, конечно, никак не на жопе, Бакст. А от малинки все наши беды. Ну и еще от вас, французов, конечно». «А где тогда наши военные?» Не обижайся, Бакст, но ваш гарнизон там же, где наша полиция, где его жадное хлебала. то есть рот гипопотама. Баба, стоп! Нам бы начальника сейчас отнести в номер. Боюсь, он голову разобьет о гранитную плитку. Анри было очень смешно, и он даже рассмеялся резиновыми губами, когда Баба Фаер, тащивший его с левой стороны, упал на первом этаже, потом дважды на втором, немного не дойдя до номера плотный Бакст, крепко державший с правой стороны, молчал, а ательер непрерывно, совсем нелогично рассуждал. «Я не только самый начитанный из всех фульбе, я еще и самый сильный из всех фульбе, потому что у меня есть пожарные машины, а у других фульбе нет». Оказавшись на кровати под антималярийной сеткой, Анри хотел поинтересоваться у друзей, похоже ли китайцы Шин и Джуна на котят. Но ну, те вышли из номера, забыв щелкнуть тумблером и погасить проклятый электрический свет.